Глава 27. Кора дружила со своим червем. Так ей во всяком случае хотелось думать. На самом деле Иссер просто терпела ее на своей спине. Понятия о дружбе черви не знали. Расстояния до всех восьми аграрных миров были огромны, но ей нужен был только один – Тирана, где она нашла своего червя и где создала гиперпространственную временную лабораторию. Там было оборудование для мгновенной связи между мирами. Об этом она не рассказала своим новым друзьям и теперь переживала об этом. Тирана была самой близкой планетой к сектору, где находилось убежище Корры-Вада. Всего три нити межгалактической сети, и они в новом аграрном секторе. Истер вошла в красную нить, и они помчались со скоростью в десятки раз превышающей скорость света к пересадочному порту. Да, здесь был один из немногих пересадочных портов, удобно, быстро и практично. Черви стали их применять всего несколько миллионов лет назад, и сюда стекались только новые нити сети. Пересадка прошла без сучка и задоринки. Просто Иссер поменяла красную нить на голубую и двинулась дальше. Голубая нить была короткой, всего полтора парсека. Иссер соскользнула в новый космос. У землян этот сектор назывался кладбище. Его старались облетать стороной. Уж больно много кораблей не вернулось отсюда. Пока Иссер дрейфовала к салатной нити, Кора считала семь совершенно целых фрегатов. Целая флотилия, вращающихся вокруг слабенькой черной дыры. Последний переход занял около часа. И вот перед ней голубой шар тираны. Планета казалась необитаемой. Обманчивое предположение. На необитаемость указывало только отсутствие оборонительных сооружений. На тиране ничего и некого было хранять. Все, кто здесь жил и работал, расходный материал Империи. Иссер по знакомой ей траектории ринулась вниз. Сквозь перистые облака и скоро приземлилась у лаборатории Коры, скрытой от назойливых взглядов защитным полем. Вега. Во второй раз предстала передо мной далекая голубой красавицей. Геру это не впечатлило, она была веганкой. Никаких формальных встреч, ужинов и тому подобного, никаких чужих кораблей, мы официальная делегация. Предупредила меня Гера. Если спрашивают, отвечаем. Если нет, летим к администрации на бегу. А нас что будет видно? Червь же в поле гипера. Ну, в прошлый раз тебя как-то встретили. Или ты тоже считаешь, что на периферии одни лохи, не имеющие на вооружении простых масс-детекторов? Вон, посмотри, уже летят. Не твои ли знакомые? Это ты, Сквайр Лена Крейс? Взывает дежурный крейсер Фиона. Заткнитесь, говорю, не это Герра Пол, первая Сверда-65. Член круглого стола Совета Сквайров, почтенный гражданин Веги. Докажи, а то песни петь умеют все. Смотри, говорю, не доиграешься. Читаю по цифрам. 5, 9, 7, 4, 3, 9, 8, 5, 5. А теперь заткнулись и убрались с дороги, да. И передай Сквайрам, советую, чтобы все собрались немедленно. Извини, первое, Сквайр Герра, все будет исполнено. А нежнее нельзя было? удивленно спросил я. Мне с этими. Нет. Но ты можешь нежничать с ними до посинений. Гера менялась на глазах. Из нежной любовницы и заботливого друга она превращалась во властную хозяйку секторальной планеты. Сквайер, первое. Совет соберется сегодня в пять часов вечера. Раздался голос Сфиона. Хорошо. Мы садимся у дворца. Организуйте нам номер на двоих и обед. Будет исполнено первое. Червь пробил атмосферу, и через несколько минут мы сели на хорошую зеленую лужайку в трехстах метрах от дворца сквайров. Читай проще правительственной резиденции. Харон предложил нам свои усики, и мы спустились на траву, проявившись на его в новой вселенной, словно сняли шапки-невидимки. Нас выскочили встречать два администратора и две служанки. «Ваш номер готов, первое. С прибытием. Здравствуйте, сквайр Лина». Они тараторили сразу все вместе, и непонятно было, кого из них слушать. «Ну, проводите меня и господина Лина». Герра небрежно щелкнула пальцами. «Да, первое. Мы пошли тесной группой в помещение дворца сквайров, в его правый предел где размещались правительственные номера.